Глава восемнадцатая. Смолова. Смо-ла-ва. Уже не Романова. Так странно произносить про себя чужую фамилию, которая неожиданно стала моей. Я привыкну. Обязательно привыкну к фамилии, к обручальному кольцу, к постоянному присутствию мужчины рядом с собой. Я согласилась выйти замуж. Потом меня долго одолевали сомнения, но, увидев счастливое лицо Полины Сергеевны и сдерживаемую улыбку Никиты, решила не обращать внимания на сомнения. Мои противоречивые чувства рано или поздно улягутся. Справка из консультации о беременности ускорила нам процесс регистрации. В ЗАГСе пошли навстречу и оформили брак без лишних проволочек. «Никакого торжества не планировали, я даже родителям не стала сообщать. Знаю, что некрасиво скрывать от родных такое событие, но нужно тогда всё объяснять, а это не телефонный разговор. Возможно, позже всё расскажу. Полина Сергеевна купила мне на радостях красивое белое платье свободного кроя, которое можно будет и потом носить. Мой отказ слушать и слышать не хотела. Женщина прямо светилась от радости, можно было выключить свет». Никита купил обручальные кольца, обычные, гладкие и неширокие. Его мама запричитала про приметы, вспомнила, что в первом браке Никиты у молодых кольца были из разных металлов с узорами. По её мнению, это тоже сыграло роль в том, что брак распался. «Я никогда не думала о том, какую хочу свадьбу, поэтому отсутствие фаты на голове, кортежа и толпы гостей не расстроило. Да и финансово затратное дело — свадьба. Тратить на свои «хочу» чужие деньги мне в голову не приходило». Аня... Никита протягивает мне ручку. Мы встречаемся глазами. Впервые вижу его при полном параде. Чёрный костюм, белая рубашка, чёрный галстук без каких-либо узоров. Никита похож на серьёзного делового человека, который управляет какой-нибудь крупной компанией. Нервно улыбаюсь сначала ему, потом женщине, что регистрирует брак. Смотрю на документ, на пустую внизу графу, куда надо вписать фамилию. Сглатываю. Оказывается, трудно поставить окончательную точку, когда всё ещё одолевают сомнения. Я верю, верю всей душой в то, что наша семья создается не зря. Верю, что Никите спокойно доверят сына. Да, это главная причина, почему я стою рядом с ним и держу в руках ручку. Осторожно вписываю его фамилию под своим именем. Мы не обсуждали вопрос о том, чтобы я оставила свою фамилию. Да и что это за семья, когда жена под своей фамилией, муж под своей? Отрываю ручку от бумаги, смотрю на буквы, они расплываются перед глазами. Вот и все. Жених может поцеловать невесту. В панике я кашусь на мужчину. Он правда будет меня целовать? Никита поворачивается ко мне, приближает своё лицо. Мне нравится его запах. Будоражит, волнует. Я уже стала принюхиваться к другим мужчинам. Такого парфюма, как у Никиты, больше не встречала. читал их статью «Если запах партнёра нравится, то есть вероятность того, что они совместимы». Запах Никиты нравится. Смотрит в глаза. Они сейчас у него чёрные, пугающие своей темнотой. Будет ли он счастлив со мной в браке? Не пожалеет завтра? Буду ли я счастлива? Прикасается губами к моим губам. Мы едва дышим, не шевелимся. Впервые мы так близко друг другу. Теперь он имеет право меня целовать, прикасаться. Он мой муж. От жгучего стыда прикрываю глаза, прислушиваюсь к себе. Взрыва эмоций нет, но приятное трепыхание в груди чувствую. Никита осторожно меня целует. Пробует мои губы на вкус, никуда не спешит. Мне кажется, время вокруг нас замирает. Я даже перестаю слышать свое сердцебиение. Губы горят не только от первого поцелуя, но и от мужской щетины. Кровь приливает к голове, шумит. Медленно вдыхаю носом воздух. Всё внутри меня настолько напряжено. Тронь неосторожно, нервы порвутся. Внизу живота возникает какое-то копошение. Потом это странное ощущение смещается в бок, вверх, опять вниз. Это действительно похоже на то, как рыбки плавают в аквариуме, щекоча своими хвостиками. Хмурюсь, глаза Никиты совсем становятся похожи на чёрную бездну. «Всё хорошо?» — шепотом спрашивает он, отстраняясь от меня. Я смотрю на него, но сейчас я вся в этом странном ощущении внутри живота. «Не знаю, я чувствую, как во мне что-то копошится». «Копошится? Серьёзно?» Улыбается, упирается своим лбом в мой лоб. Дыхание теряется, когда его рука касается моего живота. Это волнует. По сути, никто из мужчин, кроме Димы, меня не трогал. Прикосновение Никиты нежное. Он слегка проводит ладонью, копошение усиливается. «Я теряю счёт времени». «Ты думаешь, что это малыш?» «Думаю, да. Через пару недель будут более ощутимые толчки». Убирая руку, я сдерживаю себя в желании попросить его вернуть ладонь обратно на живот. Мы поворачиваемся к нашим малочисленным гостям, Полине Сергеевне и паша Паша хмурится, недовольно сжимает губы, но ему простительно». Мальчику сложно, весь его привычный мир развернулся вокруг своей оси на 180 градусов. Два дня назад Никита забрал его у матери. Не знаю, как всё прошло, как Паша отреагировал на переезд. Два дня Никита и Паша жили вдвоём, я до последнего находилась у Полины Сергеевны. Не скажу, что мальчик испытывает ко мне агрессию, но и радости не проявляет. Никита привозил меня в свою квартиру, вручил ключи и сказал, что я могу делать всё, что захочу. Ничего не хотелось. Мне бы свыкнуться с мыслью, что у меня теперь есть дом, муж, пасынок и свой ребёнок. Прямо полноценная семья, моя семья. Объявляю вас мужем и женой. Торжественно провозглашают смену моего статуса. Теперь жена. Смотрю на Никиту. Единственная эмоция на его лице — это улыбка в уголках губ. Теперь нужно учиться понимать его без слов, улавливать настроение. «Не представляю, как это у меня получится, но я буду стараться. Никита — хороший человек». «Поздравляю вас, мои дорогие. Я безумно за вас рада». Полина Сергеевна целует меня в щёки, довольно обнимая сына. Паша стоит в сторонке, сердито на нас, смотрит. Я не жду от него поздравлений. Морально готовлюсь к тому, что путь к взаимопониманию будет долгим и ухабистым. Я не посмею Никите пожаловаться на Пашу, попрекнуть. Ведь под сердцем я ношу тоже неродного для него ребёнка, которому он готов дать защиту, внимание и, возможно, капельку отцовской любви.